Глава 18. Награда за креативность Маркус оказался куда лучше подготовлен. Он именно показывал шоу. Ну и неудивительно. В отличие от меня, он всегда был на репетициях и свою роль знал посекундно. Впрочем, стоит признать, что меня специально поставили первым. Особо сложных приемов в моем репертуаре не было. Вот Маркус показывал высший пилотаж. На ходу поймать вражеского меха, поднять его над собой и разорвать пополам. Набегу врезать другому противнику так, что тот развалится на части, показать рукопашный бой в исполнении мехов. Ребята отлично поработали. И если от моего выступления толпа была в восторге, то после выступления Маркуса она была в полнейшем экстазе. Все присутствующие в комнате отдыха молча наблюдали за происходящим на арене, когда вдруг взревел сигнал. Карри поднялась первой и подмигнула мне, и, обернувшись к остальным воителям, заявила. «Ну что, пора надрать вам задницы? Если бы это был настоящий бой, то еще неизвестно, кто и кому бы надрал!» — угрызнулся один из воителей. «Специально для тебя, Налим. Я проведу отдельный бой чуть позже, если захочешь». Кровожадно усмехнулась милиса И она с таким ехидством во взгляде поглядела на него, что воитель, названный Налимом, тут же сдулся, спрятал глаза и пробормотал что-то неразборчивое. Насколько я знал, среди своих у Мелисы была страшная репутация. На спарринге и тренировочной бои с ней уже давно никто не осмеливался выходить. И это при условии, что сражалась она обычно на легком мехе. Что же было бы, если бы однажды она села на среднего или даже тяжелого боевого робота? Меж тем, бойцы третьей команды во главе с Кари, которые должны были выступать сразу после Маркуса, покинули комнату отдыха, оставив меня в гордом одиночестве. Я вновь уставился на экран, где Маркус разбирался с последними из своих противников. «Так понимаю, пару минут, и все будет закончено». Я был прав. Своего единственного и последнего противника Маркус прикончил, нельзя сказать, что быстро, скорее даже наоборот. Медленно, растягивая до последнего финал. Но зато очень эффектно. Серия ударов превратила меха в груду металла. И когда пилот катапультировался, Маркус врубил огнемёты, отчего вся краска на мехе противника почернела и обуглилась. Наконец, Минотавр Маркуса включил плазменный резак на правой руке и прожег вражескому меху торс насквозь. Ну и финишным аккордом стало то, что когда мех все же рухнул на землю, Маркус опустил щит Минотавра, отсекая голову роботу-противнику. Зрители на трибунах орали так, что их было слышно, наверное, на другой стороне планеты. Однако выступление Маркуса подошло к концу, и его Минотавр величественно ступал в сторону выхода. Теперь была очередь Кари. Нет смысла описывать ее бой. Был он столь же пафосным, как и предыдущий. Никакой настоящей красоты боя, одна сплошная показуха. Но мы тут не навыки опытных воителей демонстрировали, а развлекали толпу. Впрочем, Мелисса в качестве одного из противников Кари смогла бы убедить и старого ветерана. То, что она выделывала на полуживом гоблине, впору использовать как обучающий материал для новичков. Научись нескольким ее трюкам и считай, что стал асом в управлении легким мехом. Что касается Кари, то ее мех использовал оружие короткой дистанции. Снарядами она хоть и стреляла, однако в качестве заряда у них была быстро распространяющаяся пыль – зеленая пыль, создающая на поле боя зловещий мистический туман. Прямо под стать меху Кари Аиду эта машина была в отличие от других очень даже новой. Всего-то пять лет прошло с момента ее запуска. Причем производилась эта модель в центральных частях империи. Аид считался тяжелым мехом, но лично я бы отнес его к категории средних. Нет, броня и огневая мощь у него была вполне на уровне, однако скорость передвижения, вращения были ужасающе быстрые. Отличная машина с превосходными ТТХ. Стоила такая игрушка бешеных денег. Если измерять в волках, то, наверное, по цене один Аид выходил как четыре, а то и пять волков. Ну а лордов за эти деньги можно было заказать двоих. Впрочем, в умелых руках «Аид» сможет разобрать пятерых средних мехов легко и даже наверняка справиться с двумя тяжелыми. Но только не в той комплектации, которая сейчас была на машине «Кари». Дальнобойного оружия не было от слова «совсем». Разве что две пушки, установленные на боках «Аида» и стреляющие теми самыми снарядами с туманом. В качестве главного оружия использовались щитки на запястье робота, выполняющие как функции дополнительной защиты, так и оружие ближнего боя. Щитки выходили вперед в виде эдаких лезвий, которыми Кари и орудовала, уничтожая противников одного за другим. Многофункциональный сканер прожектора, установленный в голове робота, светился мертвенно-бледным светом. Будто нечто потустороннее вселилось в машину и завладело ею. Особенно не по себе становилось, когда луч прожектора бежал по земле, а затем добирался до тебя, замирал. «Оказалось, будто Аид уставился на тебя и теперь размышляет. Что именно с тобой проделать?» К слову, Кари несколько раз так и делала. Проходилась лучом прожектора по зрительским трибунам. Отчего там начиналась немалая паника. Меж тем бой затягивался. И не по вине Кари. Как раз наоборот. Мелиса, пилот последнего оставшегося в строю Гоблина, зачем-то решила отойти от стандартного сценария и теперь забавлялась бегая по арене с легкостью уворачиваясь от Аида Кари. «Какого черта она делает? Что за самодеятельность?» Хотя зрителям вроде как это даже нравится. Вон толпа скандирует и требует, чтобы Кари разобралась с трусливым и изворотливым противником. Но когда кажется, что гоблин загнан в угол, Мелиса показывает чудеса пилотажа и выводит своего меха из, казалось бы, безвыходной ситуации. «Ваша милость!» Я повернул голову и увидел нашего креативщика. Мэрилан Брей. Был человеком, мозги которого генерировали одну идею за другой. Именно он был одним из тех, кто придумывал и организовывал сегодняшний праздник, как, собственно, и бой на мехах. «Мэрилан, не подскажете, что это происходит?» Я подбородком указал на экран, где Эмилиса продолжала бегать на своем гоблине, уворачиваясь от удара в каре. «Моя инициатива!» Решил немного затянуть бой. «Зачем?» «Видите ли, для одного дня слишком много всего мы придумали. Боюсь, что еще один бой между вами, леди Карина и Сиром Маркусом будет уже излишеством». «Не понял». «Переборщили». «Зрителям более чем достаточно тех трех боев, что мы уже устроили. А сражение топов оставим на потом. Его будут ждать с нетерпением». «Не совсем понимаю вашу идею и необходимость отложить бой». Поверьте, я знаю, что делаю так нужно, и это принесет вам солидный доход. Доход? Что еще задумал этот пройдуха? Именно так. Прошу только немного подождать. Ладно, будь по-твоему. Но сейчас мне кажется, что Мелисса слишком уж долго бегает по арене. В самый раз. Мерлон опустил ближе к губам тангетку микрофона. Госпожа Мелиса! «Благодарю вас. Этого более чем достаточно. Можно завершать бой по сценарию». Гоблин тут же оказался загнан в угол. Вот только в этот раз, когда он практически выскочил, замешкался на долю секунды. Раньше он с легкостью уходил от Аиды и зрителей, да и я в том числе, были уверены, что так произойдет и сейчас, но... Удар Аида был нанесен вскользь, но и этого хватило, чтобы Гоблина повело, развернуло. Он потерял скорость, позволил противнику приблизиться, и тут же на него посыпался град ударов. Все же стоит признать, что Мелисса — прирожденный воитель. Ведь она все провернула так, что даже я был бы уверен, что подловил ее Карри случайно. Но я сам только что слышал, что это Мерлон дал ей добро попасться. В ином случае, как мне кажется, Мелисса еще бы долго бегала по арене, уворачиваясь от всех атакаида. Но теперь уже не побегает. Серия ударов меха Карри привела к тому, что нога Гоблина была сломана, корпус помят, машина в целом была сильно побита. Уйти у нее шансов нет. И Кари поставила жирную точку в этом противостоянии, добив противника. Как и в случае с прошлыми боями, Гоблин был эффектно уничтожен и зрелищно. Аид наносил удар за ударом, отрубая противнику к конечности, уродуя корпус. Когда он закончил в груди металла, лежащего на арене, было невозможно узнать гоблина. Бой был закончен. Толпа неистовствовала. Акари и Йоаид купались в лучах славы. Праздник, и главное, его зрелище получилось на славу. Причем я даже не подозревал, насколько. Два месяца прошло с открытия космической трассы и праздника, устроенного по этому поводу. Пока что все шло своим чередом. Станции на трассе строились, патрульные эскадры болтались в космосе, охраняя торговые корабли, которых сновало туда-сюда уже в приличном количестве. Конечно же, это еще не было полноценное открытие трассы. Но и то, что было, более чем меня устраивало и радовало. Очень скоро деньги потекут рекой. Ну а сейчас, чтобы не пропустить самые сливки, я удачно влез в несколько предприятий, которые приносили пусть и не огромные суммы, однако их было более чем достаточно на содержание флота, и армии баронства. Да еще кое на что хватало. Когда я заметил, что на счёт пришла огромная куча денег, то совершенно растерялся, так как не понимал откуда и за что она поступила. Платежи от компаний, в которых я имел долю, уже закончились. До новых было еще долго. Так что же это? Я ломал голову над этим около часа, и именно в таком крайне озадаченном положении меня застал Мэрлан. сэр. Я составил наш план на ближайшую неделю. Вам предстоит посетить. Я не вслушивался особо в название мест, где мне предстояло толкнуть речь или же присутствовать в качестве почетного гостя. По большому счету, мне было на это все плевать. Сейчас меня заботило решение одной конкретной задачки. Любопытство мое всегда не давало мне покоя, и сейчас был один из таких случаев. В завершении будет банкет. Закончил свой список Мерлон и удивленно поглядел на меня. Сер? а что? Я, будучи погруженным в собственные размышления, посетителя попросту игнорировал, пока он не привлек мое внимание. Сир, вас что-то беспокоит? Могу я чем-то помочь? А, да чем ты мне поможешь? И в целом не особо большая проблема, скорее странность, и мне интересно ее разгадать. Могу полюбопытствовать, что вызвало у вас такой интерес? Странная сумма, поступившая в казну. И в чем ее странность? В объеме. В том, что я вообще не понимаю, что это и откуда пришло. А можно ли увидеть счет отправителя? Я развернул экран и показал все данные перевода. О, я забыл вас предупредить. О чем? Видите ли, после завершения тех боев, что мы устроили на праздник, мне в голову пришла одна идея. А идея, надо признать, была поистине гениальной. Мерлон набрал команду спецов и засел монтировать записи проведенных боев, причем наколепали они видосов в огромных количествах. Несколько версий общих планов от лица главных участников, то есть меня, Кари и Маркуса, а также видео, снятые камерами, установленными на гоблинах. В общей сложности более тысячи роликов, которые заполонили имперскую сеть. Больше сотни полновесных видео, которые разлетелись как горячие пирожки. Причем первый тираж смели моментально всякие любители мехбоёв и коллекционеры. Второй тираж также ушел быстро, причем по удвоенной цене. Третий тираж был куда более многочисленный, но и цена на него уже была куда как скромнее. Да и сами видео уже появились в сети. Недобросовестные покупатели пытались на них заработать или же продвинуть себя и свои каналы. Короче говоря, то, что задумывалось как развлечение для народа, эдакий аналог фейерверка, просто трата денег, внезапно превратилась в неплохой бизнес. Причем львиная доля продаж нашего контента ушла в центральные миры и в столицу империи. Что меня еще больше удивило. Вот уж не думал, что столичные снобы так увлекутся мех сражениями с окраин. Собственно, когда реализовали второй тираж и получили аванс за третий, я решил перевести деньги баронству. После реализации третьего тиража я переведу остаток вам за исключением 10%. Закончил свой рассказ Марлон. «Что еще за 10%?» «О, скромная плата за мою работу. Плюс нужно заплатить специалистам, которых я нанял». «А что же, раньше не заплатил?» «Платил, но они тоже работают от процента». Я усмехнулся. «Вот ведь пройдоха, своего не упустит». Впрочем, сам придумал, сам реализовал и организовал. Вполне может претендовать на процент без вопросов. Если бы не он, я бы с этого вообще ничего не поимел бы. А так, чуть позже на адрес моей администрации мне самому посыпались сообщения от кучи народа. Дворяне, губернаторы, телевизионщики — все жаждали или чтобы мы провели турнир у них, или же чтобы прислали к ним своих чемпионов, или чтобы мы пригласили к себе их бойцов, или... Предложений было огромное множество. Так много, что я мгновенно потерялся, будучи не в состоянии ответить ни на одну из них. Я был просто не готов к такому повороту событий. Однако выход из ситуации нашелся и довольно простой. Всех, кто интересовался вопросом мех боёв, я отфутболивал к Мерлону. А уж тут, я уверен, выжмет из каждого посетителя по максимуму. Однако я писал только положительные новости. а Были и отрицательные. В частности, в «Империи» полно всяких радикальных групп. Оппозиционеры, революционеры, либералы а также всевозможные религиозные группы, как противопоставляющие себя официальной религии, так и всячески ее поддерживающие. Можно сказать, до фанатизма. И именно одна такая группа, а точнее Орден, похоже, решил объявить мне войну. В видеообращении на меня с экрана глядел бородатый, сердитый мужчина с простым лицом, но каким-то безумным сиянием в глазах. Вещал он не менее безумные вещи. О том, что я предал какие-то там идеалы, что вожусь с внешниками, что скверняю имперские разработки и технику. Он вообще много чего колесил и закончил свой монолог тем, что объявил мне войну. Я не воспринял это сообщение всерьез. Единственное, что на тот момент меня беспокоило, это что я потратил уйму времени на то, чтобы посмотреть это идиотское обращение. Ведь сколько же полезных и нужных дел мог бы переделать? Но нет. Сидел и слушал всякую хинео-колесицу, которую нес этот религиозный фанатик. Короче говоря, видео, как только посмотрел, я удалил, и думал, что на этом все и закончится. Но не тут-то было. Первым об ордене «Возвышенных» мне напомнил не кто-нибудь, а Рокаран. Когда он связался со мной и поинтересовался, что я думаю предпринять против фанатиков, я даже удивился такому вопросу. «А что они мне сделают?» Я искренне не понимал, чем мне грозят угрозы лидеров-фанатиков. «Много чего. Они многочисленные, в их рядах отброски многих благородных семей, а следовательно с деньгами и обеспечением у них полный порядок. Единственное, чего я не понимаю, с чего вдруг вас, мой дорогой барон, они решили сделать своим врагом и показательно наказать?» «Понятия не имею. Но а насчёт наказать? Так пусть попробуют». «Я бы на вашем месте был куда осторожнее». Рокаран как в воду глядел. Когда мне сообщили об атаке на один из провинциальных маноров, я уже догадывался, кто отважился на подобное. А потому, собрав небольшую эскадру и три мех-кулака, отправился на помощь местному лорду. Как оказалось, я очень недооценивал противника.